5 2 Подарок. Как пишет Ольга Черненькова в 1911 году, Анна едет в Париж одна и, вернувшись, дарит Гумилеву книгу Теофиля ГАТЬЕ, его любимого поэта, но при этом забывает, пишет Черненькова в кавычках, вложенное в книгу письмо от Модельяни. И вот она входит в комнату и видит побелевшего мужа, который сидит, склонив голову, а в руках у него это злосчастное письмо. Он молча возвращает его. По-моему, оба молчания прекрасны.